Глава т р и н а д ц а т Оглашение первого задания было назначено на следующий вечер. Но самое главное, с утра все невесты должны были пройти повторную магическую проверку, ту самую, о которой предупреждала моя матушка, ту самую, из-за которой у меня могли быть очень большие проблемы. И я опять начала думать о возможности наличия у меня дара. Опасна ли для меня эта проверка или нет? Может, все-таки нет? Всю ночь я крутилась с боку на бок, размышляя над степенью риска, а к утру мне приснилась матушка, которая сказала: "У тебя нет дара, просто помни об этом. У тебя нет дара". "У меня нет дара", повторила я проснувшись. "У меня нет дара". Нужно думать об этом и верить, что это так, пока я решила придерживаться такого плана. Другого-то все равно не было, как и уверенности в чем-либо. Но сначала нужно пройти проверку, а затем уже разбираться, есть у меня магические способности или нет. Чтобы невесты не толпились, нас попросили сидеть в своих покоях, пока за нами не придут. Но усидеть на месте было невозможно, поэтому я м е р и л а шагами гостиную — шестнадцать от окна до двери и столько же в обратную сторону. Леди Делия, компаньонка, раскладывавшая пасьянс на столе, обернулась ко мне. Почему вы так нервничаете? Это же обычная магическая проверка. Вы ее уже проходили, когда вам было пять лет. Это не из-за проверки, солгал а я. И тут же задумалась, придумывая серьезную причину. Вы видели, какие у меня соперницы. Боюсь, победить будет очень сложно. Да, соперницы у вас серьезные, но это же не причина, чтобы так изводить себя. Вам сейчас нужно отдыхать и набираться сил перед вечерним испытанием. Да, конечно. Я села в кресло и сделала вид, что смотрю в окно, но уже через минуту подскочила к нему, распахнула створки и вдохнула насыщенный аромат цветов. Еще и гулять не выпускают. Это вынужденная мера, пока невеста не п р о й д у т проверку. Гилда сказала, что сразу после нее нам позволят выходить на прогулки. Ответить я не успела. В дверь постучали. Сердце трусливо замерло, а потом бросилось в с к а ч ь Я так и застыла, вцепившись пальцами в подоконник. Леди Итэра с достоинством прошла к двери и открыла ее. Стоявший в коридоре слуга низко поклонился и сообщил, что графиню Ринари ожидают. Ну что ж, двум смертям не бывать, а одной не миновать. Звучало не слишком оптимистично, но больше ничего ободрительного в голову не приходило. В саду стоял большой полотняный шатер, у входа в который расположились два стража. Это чтобы поймать ведьму, когда ее разоблачат. Какие ужасы лезут в голову, а ведь я даже не уверена, что у меня есть какие-то способности. Делия, прекрати, соберись и иди внутрь. У тебя нет дара. Повторяй. У меня нет дара. У меня нет дара. Шептала мысленно, когда слуга приподнял передо мной полог шатра, и я шагнула внутрь. Доброе утро, леди р е н а р и Трескот поклонился мне и поставил какой-то значок в своем свитке. Прошу вас следовать за мной. Внутри шатер казался еще просторнее, чем выглядел снаружи. Стены были разрисованы неизвестными мне символами. Потолок, я посмотрела наверх, изображал звездное небо, а вот пола не было совсем. Я ступала по мягкой зеленой траве паркового газона. По центру шатра стоял высокий постамент, тоже исписанный символами, на котором сиял голубыми всполохами крупный кристалл. Во мне нет магии, у меня Нет дара. Доброе утро, л е д и р и н а р и Поздоровался со мной незнакомый пожилой мужчина и спросил: "Вы готовы пройти магическую проверку?". У меня нет дара. Слова застряли где-то в горле, отказываясь выходить. Я откашлялась и совсем неуверенно кивнула. Тогда прикоснитесь к этому кристаллу обеими ладонями одновременно и подержите его несколько секунд. У меня нет дара. Я сглотнула сухую слюну и сделала шаг вперед. Ноги, словно деревянные, с трудом передвигались. Мне приходилось прикладывать неимоверные усилия перед каждым шагом, чтобы сдвинуться в сторону кристала. У меня нет дара. Мак молча наблюдал за мной. Я понимала, что веду себя странно, но страх сковал мой разум, не позволяя сделать это быстрее. Наконец я достигла постамента и медленно... Очень медленно подняла руки к кристаллу, мысленно повторяя про себя одну только фразу, как заведенная без остановки: "У меня нет дара". Напряжение достигло такого накала, что я не осознавала сама себя, смотрела, словно со стороны, как узкие ладони с тонкими длинными пальцами приближаются к посверкивающему голубым кристаллу. Наконец мои руки коснулись прохладной поверхности, и я задержала дыхание. У меня нет дара, пожалуйста, услышь меня. У меня нет дара, я не ведьма. Кристалл ослепляюще вспыхнул голубым, озаряя сиянием шатер. Ему в т о р и л и символы на стенах и потолке. Пожилой маг торжествующе улыбнулся и поднял руку к лицу, закрывая глаза. Я отдернула ладони от кристала, и сияние тут же угасло, оставив после себя. Чемящую пустоту внутри. Неужели это значит, что мой дар очень яркий и что теперь со мной будет? Пожилой маг смотрел на меня с нечитаемым выражением на лице, и я не смогла прочесть на нем свой приговор. Но вряд ли меня теперь ожидает что-то хорошее. Руки опустились, но я глубоко вдохнула и вздернула подбородок, собираясь с достоинством принять свою судьбу. Будь что будет. з а ш е л е с т е л а трава под чьими-то шагами, и я обернулась. Что он здесь делает? Синеглазый незнакомец смотрел на меня и ухмылялся так, что я поняла: ничего хорошего теперь совершенно точно не будет. Спасибо, Грегор, произнес целующий всех подряд наглец, глядя на меня и улыбаясь одним уголком рта. Дальше я с ней сам разберусь.